Дело о ночном плаче. Сегодня Димка поднялся не свет ни заря. У него был выходной, а Варенька оказалась свободной до обеда. И он вчера пригласил ее в кафе-мороженое напротив бывшей школы. Раньше он с ребятами часто покупал там стаканчик или брикет вкуснейшего мороженого вместо завтрака в школе, возможно, полезных но дико неприятных даже на вид, не то, что на вкус. А вот в зале кафе Димка ни разу не был. По такому случаю он решил уделить внимание своей внешности. И не только он. Арнольд каким-то образом всегда узнавал, что хозяин созванивается с девушкой и присутствовал при разговоре, так сказать, лично. Димка с неясным неудовольствием думал, Что пес понимает даже суть беседы. Арнольд после прогулки не пожелал мыть лапы в тазу, запрыгнул в ванну, обсох на куске пледа в прихожей, а потом поставил лапы на подзеркальник и оглядел свою морду. Похоже было, что пес улыбнулся, мол, он парень хоть куда. Арно, ты остаешься дома строго сказал ему хозяин. Пес поскулил и поплелся в комнату деда, положил башку на его тапки. — Третий лишний! — улыбнулся старик и почесал собаку за ушами. Арнольд тяжело вздохнул. — Деда, ты назвал пса в честь врача-спасителя? — вдруг спросил Димка вроде бы об очевидном. — Нет, внук, — ответил дед. У Арнольдов похожая судьба. Один из них, который Артурович, тоже остался на улице без дома, работы. Его выгнали из сельхозакадемии. Он пил, воровал, Принес мне однажды золотую вещицу. Не украденную, а найденную. Я разницу сразу чувствую. Видимо, цыганка обронила. Я объяснил Арнольду, что вещи-то заговоренная, на удачу вроде амулета. И сказал, что смогу переделать ее так, чтобы она приносила пользу ему самому. Только все три дня, что я буду над ней работать, ему нельзя не только употреблять, ну, ты понял, но даже скверного слова сказать, не говоря уж о воровстве. Арнольд мне поверил. Получил свой амулет, и как-то сразу его жизнь поменялась. Он выиграл дело в суде. Родственники освободили незаконно занятую квартиру. В академии его восстановили. Парень стал учиться и работать. Дурные компании бросил. И вот погляди. Теперь он владелец крупной клиники. Врач от Бога. И человек состоятельный. А наш Арнольд обрел семью. Теперь у него все хорошо. Да, Арно. Пес покосился на деда, мол... «Ничего хорошего. Дома придется сидеть, пока некоторые гуляют», — Димка сказал. «Не верю я в эти амулеты. Если бы Арнольд не занимался всякой ерундой, он и без вещицы всего достиг». Дед только пожал плечами. Верить или нет — твое дело. «Ну вот сделай мне амулет на любовь, чтобы Варенька ни на кого другого смотреть не могла», — попросил Димка. Дед оторвался от работы, поднял очки на лоб и спросил. «Ты хочешь превратить девушку против ее воли в Арна, который слепо любит хозяина? Чтобы она вот так же страдала, как пес, когда тебя не будет рядом? А если ты вдруг ее разлюбишь? Кстати, ты ее любишь?» «Не знаю, наверное», — промямлил Димка. Дед ничего не ответил, опустил очки и углубился в работу. А Димка отправился на свидание, в плохом настроении. Но только увидев Вареньку, позабыл о неприятном разговоре о деде и о собаке. Однако он заметил, что девушка чем-то встревожена, она даже не заглянула в меню, сказала, чтобы он выбрал сам. Димка, не раздумывая особо, заказал фруктовый фейерверк «Самое дорогое мороженое!» «Знаешь, я, пожалуй, снова обращусь в ваше агентство», сказала она, только проглотив первую ложечку мороженого. «А что случилось?» спросил Димка. Он подбодрил девушку улыбкой, но внутренне напрягся. Варенька при любой встрече восхищалась им, как детективом, раскрывшим дело, за которое никто не хотел браться, И Димка боялся подкачать. — Жестокое обращение с ребенком. Вот что случилось, — ответила Варенька. — Ты же знаешь, у меня четверо младших братьев и сестер, и я бы никогда не позволила, чтобы кто-то из них целую ночь плакал, как соседская девочка Валя. У нас же хрущевка, звукопроницаемость прекрасная. Мать Вали сказала, что шестилетняя Плакса боится спать одна они ее приучают ночевать в своей кроватке в отдельной комнате. Другим соседям как-то все равно, дескать, родителям виднее, как воспитывать. Димка полностью разделял мнение соседей. Но достал блокнотик и принялся задавать вопросы. Варенька подробно на них отвечала. Фруктовые фейерверки грустно таяли на краю столика. По словам Вареньки... Соседи купили квартиру год назад, переехав из провинциального Ляпина в областной центр. Похоже, они люди не бедные. Обставили жилье, приобрели машину. Их дочка Валя, ребенок болезненный, в садик ее не водят. Молчаливая и грустная, на улице с матерью бывают очень редко, в основном они ходят по магазинам. Родители после работы часто оставляют ее одну, но девочка вечерами не плачет. Ребятишек и детской площадки боится до истерики. Однажды мать посадила ее на качели, чтобы занести продукты домой. Так Валя заорала на весь двор. Мамочка, не уходи! вцепилась в ее пальто, залилась слезами. Димка выслушал подругу и важно произнес. Понятно, у ребенка в прошлом психотравма, но вопрос у меня к тебе, Варя. Важи семеров трешки, кто слышит плач кроме тебя? варя обиделась, но ответила честно: Никто? со мной в комнате ночуют сестренки, но они ни разу не проснулись от рёва, нагуляются на с братьями искупаются и спят как убитые. Димка кивнул с непроницаемым выражением лица, но на душе у него заскребли кошки. Похоже, Дело в самой Вареньке. Девушка вынуждена помогать родителям, и ведь она не прекратит подрабатывать, став студенткой. Дальше все будет еще хуже. Нужно выяснить отдельные моменты, чтобы понять, кто поможет в этом деле: Врач или агентство. А кто жил в двушке до ваших соседей? Моя бабуля. Мы продали квартиру, потому что у мамы еще две сестры. То есть наследников было трое. Родители оплатили мне первый курс универа, сменили бытовую технику. Большая часть денег досталась тете Рите на операцию в Москве. А с бабушкой кто проживал? Никто. Дед умер, когда мама с сестренками были маленькими. Мама вышла замуж в 18 лет за соседского парня, моего папу. Бабушка не захотела обделять никого из своих детей, поэтому не разменяла квартиру, чтобы моя семья... Улучшила жилищные условия. Димка признался. Я бы с ума сошел в доме с двумя парами близнецов. Ерунда! Засмеялась Варя. Первые два года тяжеловато, а к трём они уже самостоятельны. Сами едят, руки моют, на горшок садятся. Сейчас вообще красота. Двенадцатилетний как родители пятилеткам. И приготовят, и постирают, если нужно. В садик к половине восьмого отведут, в шесть заберут. «Братики у меня суровые. С ними не покапризничаешь, игрушки разбрасывать не станешь. Ой, да я про своих мелких могу часами говорить. Спрашивай по делу». Твои родители были в обиде на бабушку, что не помогла им с жильем. «Да ты что? Она помогла с тем, что важнее жилья, с нашей Ордой. Мама на больничных вообще не сидела. Если кто-то заболел, тотчас к бабушке в изолятор. Извини, конечно, за вопрос». Как умерла твоя бабушка? Незаметно. Мы видели, что она слабеет, но думали, что сказывается возраст. Вечером забрала к себе девчат, а утром мы услышали шлепание ладоней в дверь. Открыли. Айска с Крейской стоят сердитые. Бабушка не хочет просыпаться, спит и спит. Где каша? Справки написали, что бабуля скончалась от ишемической болезни сердца. Мы только не поняли. То ли она дверь на ночь не закрыла, то ли наши малявки как-то смогли дотянуться до замка. Им только третий год пошел, а рядом никаких стульев не было. Димка почуял цепочку, но успокоил Варю. Пожилой больной человек и в самом деле мог забыть запереть дверь. Но тут же спросил. А девочки говорили, что они делали у бабушки вечером? «Ой, да что такие крохи могут сказать?» Сказку слушали про деток, у которых мам и пап не было. Они лежали в длинной комнате и плакали. Это, наверное, бабушка рассказывала внучкам о своем детстве. «Нужно отправить Варю в агентство», — решил Димка. И тут Варя добавила, «Еще бы странности. Аська раза три, пока квартира стояла пустая, стучала в дверь и кричала, — уходи отсюда, ты чужая! Это было по утрам, когда братья тащили девчат в садик. Вечером рассказали мне с мамой. Мы проверили квартиру. Конечно, никого в ней не было. Аська на все расспросы отвечала «там чужая девочка». Мы решили, что это обычные детские фантазии. Димка подвёл итог. «Варя, тебе нужно обязательно обратиться в агентство. Но сведения должны быть более полные. Все, о соседях это первое. Второе отчет в какие дни ты слышишь плач. Просто необходимо как-то вступить в контакт с Валей, разговорить ее. Еще своей аське покажи бабушке на альбом. Спроси, нет ли там той девочки на фотографиях. Варя сказала: Плач слышу, когда у меня нет дежурства во вторую смену или тренировки. Когда они есть, я просто вырубаюсь от усталости. То есть, примерно два раза в неделю. «Да, и еще мне нужно собираться на дежурство, сегодня как раз вторая смена. Ага, созвонимся». Тут раздались два негромких звука. Это вытаила начинка фейерверков. Нечто оранжевое, которое лопнуло и стало извергать малиновое желе. Димка не удержался и подцепил ложечкой верхушку сладости. Попая и малина в так себе. А может, он был просто огорчен из-за Варенькиных проблем. Молодые люди расстались, и ноги сами понесли Димку в весы. Похоже, что он ни дня не мог прожить без своей работы. В агентстве была одна Альбина. Димка подсел к ней, увидел, что она раскладывала на компьютере пассианс. «Что случилось, Дим?» – спросила она. «Какое же это облегчение, когда называют не по имени и отчеству? Тогда чувствуешь себя своим». Димка сказал, что нужен совет. «Молодец, что поинтересовался моим мнением», — ответила красавица. «Сейчас мы узнаем то, что не успела рассказать Варя. Так?» Ее пальцы так и замелькали над клавиатурой, а Димка подумал. «Альбина мысли читать умеет, что ли?» В той квартире, где плачет по ночам ребенок, прописаны кустовы Марина и Виктор. Приехали из Ляпина, где проживают всего год. До этого обитали в поселке Лесном три года. у, -у, -у за 10 лет брака они сменили шесть мест жительства. В базах МВД их нет, значит, не судимы, не привлекались. Свидетельство о рождении Вали не выдавалось ни одним ЗАГСом. Детские учреждения ребенок не посещал, а вот в Ляпино по адресу отмечен вызов скорой помощи к ребенку двух лет. От госпитализации родители отказались, и он не может быть Валей, которой сейчас 6. И еще момент. Везде, где супруги жили, они брали кредиты. Досрочно их закрывали. Что думаешь? Димка сказал, вали не их дочь. Вырисовывается схема кредит взят, чужой ребенок, кредит выплачен, Киднепинг. Но Валя называет женщину мамой. «Дело очень серьезное», — откликнулась Альбина. «И не по нашему профилю. Завтра приедет Иосиф Иосифович, обсудим. А сегодня устроим как кустовым проверку паспортного режима». «Нет, лучше по квартирный обход представителя опеки». Она позвонила по телефону. «Игорёша, привет, дорогой!» А потом помахала Димке рукой, мол, выйди на минутку. Однако ему пришлось долго и с раздражением подпирать панель в коридоре, пока Альбина начирикалась со своим Игорёшей. Уж не ревнует ли он красавицу к ее бойфренду? Ерунда какая-то. Когда коллега позвала его, Димка сурово сказал... Нужно еще проверить со всех мест жительства Кустовых заявления о пропаже детей, а также список захороненных несовершеннолетних до 6 лет. Альбина совсем как директор удивилась. «Зачем? Родители не обращаются, как правило, в полицию, если у них есть шанс вернуть ребенка. Это условие всех похитителей, а детей, похоже, возвращают. Ты вечером свободен?» «Да», – растерянно ответил Димка. «Тогда пойдем в гардеробную, выберем тебе маскарадный костюм». Парень даже не представлял, что в агентстве есть такая комната. Но она существовала, хитро замаскированная панелями. Чего там только не было. Альбина смерила взглядом Димку и сняла с вешалки костюм полицейского. Сунула его в пакет и сказала. «Большеват, наверное, будет, но меньше размера нет. Отгладишь сам». Будь готов к семи, мы за тобой заедем. И бросила сверху черный парик с пакетиком, в котором были усы под цвет искусственных волос. Димка отправился домой готовиться к маскараду. Деда! У нас есть клей, на который можно посадить фальшивые усы? Спросил он, надеясь, что его просьба не является втягиванием родственников в дело. Дед оторвался от работы, подумал и сказал: Мои клеи не подойдут. Правда, в холодильнике стоит лет 10 пузырек с аптечным BF6. Если его согреть, усы приклеится, но лучше сходить в какой-нибудь магазин. Неохота! признался Димка, зевая. Он ведь сегодня встал очень рано. Пузырек был найден, согрет на водяной бане. Но все равно содержимое напоминало скорее мазь. К семи Димка был готов. В отглаженной форме, фуражки, фуражке, из-под которой виднелись черные волосы средней длины. Верхнюю губу украшали хорошо приклеившиеся усы. Точно не получится, как в комедиях, когда у героя отваливается ус, подумал довольный парень. К нему в комнату завернул поужинавший Арнольд. И грозно зарычал. Потом принюхался, вильнул хвостом и поплелся к деду, два раза оглянувшись с видом, будто хотел сказать, «Ну что поделаешь, если хозяину в голову пришла очередная блажь?» Позвонила Альбина, и преображенный Димка вышел в уазик с надписью ОВД. «Игорёша оказался...» шкафообразным капитаном полиции с симпатичным мужественным лицом. Настроение сразу испортилось, и Димка желчно спросил, где мое удостоверение? — Подставному не обязательно, — сказал капитан, сидевший за рулем. Альвина со строгим пучком волос и в деловом костюме стала еще красивее. Она так и лучилась обаянием. Конечно, рядом же с ней настоящий капитан. – сердито подумал Димка, и оказался не прав, но это он понял позже. Альбина сказала, что его роль – стоять рядом с капитаном, жестко и неприязненно смотреть на взрослых в квартире, отвлекать их внимание от нее. Она будет представителем опеки, попытается поговорить с Валей. Димки выдали амбарную книгу с данными жильцов дома. Капитан остановил машину рядом с первым подъездом, в котором проживали Варенька и Кустовы. На скамье сидели три старушки. Игорёша им козырнул и пророкотал. «Проверка паспортного режима с совместным рейдом районной опеки. Нас интересует регистрация жильцов, но особенно нарушение прав ребёнка на услуги здравоохранения, образования, посещение детьми дошкольных учреждений». «Мы будем благодарны за дополнительные сведения о соседях». «Ну вот, наконец-то опека зашевелилась. Станет нарушение прав упреждать, а не действовать опосля, когда детишков из семьи забирают». Обрадовалась одна из бабок. «По квартирный список есть? Отмечайте. В 37-й родители Кольку лупят почем зря. За двойки и вообще, а за двойки нужно учителей лупить». Димка только успевал ставить галочки возле номеров квартир, хотя у него фуражка съезжала на нос от удивления. Почему нужно лупить учителей, и как курение родителей влияет на то, что ребенок пропускает уроки? Альбина тоже делала пометки и кивала каждой бабке, строго сдвинув брови. Наконец закончилась пытка недовольством бабок современным воспитанием. Димка испустил вздох облегчения, за что Альбина ткнула его в бок. Капитан сердечно поблагодарил старушек за неравнодушие, помощь, призвал быть такими же бдительными и сказал. «Как я понял, в первом подъезде только дочь Кустовых не посещает садик. С их квартиры и начнем. Еще и их соседей толстиковых навестите. Зачем столько детей нарожали? Аж пять голов». Сказала бабка, не зная, что Димка ее возненавидел сразу и навсегда. Первая старушка ударилась в крик, стала ругаться. У ее мамы было двенадцать ребятишек, десять войну пережили, а тут всего пять, да у нее самой трое и одиннадцать внуков. И Димка снова совершил ненужное телодвижение, шагнул к бабке и пожал ее руку. Но замечания от Альбины не получил. Капитан позвонил в квартиру Кустовых, представился, рассказал о цели визита и попросил предъявить паспорта. Виктор сходил за ними, и разговор переместился в комнату. Игорек прицепился к тому, что в паспортах супругов нет записи о детях. Потребовал свидетельства о рождении Вали. Марина и Виктор заговорили о потере документа, Но капитан задавил их слова ракочущим басом. Он перечислил права, обязанности, статьи, меры наказания. Из своей комнаты робко выглянула Валя. Альбина преобразилась, словно вокруг нее заплясали солнечные зайчики. Она тронула Марину за руку и спросила разрешения поговорить с ребенком. Марина перевела на нее взгляд беспокойно пугающего глаз и кивнула. Альбина протянула девочке руку. Давай посмотрим на твою комнату. Девочка, глядя на нее, как на фею, повела к себе. Игорек все грохотал, не останавливаясь. Марина и Виктор пытались что-то вякнуть в ответ. Димка сверлил их негодующим, даже зверским взглядом. Наконец. Альбина вышла. В руке девочки остался хорошенький мишка с выразительными стеклянными глазками. «Ну что, убедились? У ребенка своя комната, шкаф с одеждой, игрушки, маленький телевизор. Да у детей во всем доме нет лучших условий!» Обратилась к ней Марина до да слез расстроенная наездом капитана. «Вы храните столько вещей разного размера на мальчика и девочку...» В надежде на будущее пополнение семьи, лучезарно улыбнулась ей Альбина. «Да», — хором вскрикнули супруги. А Виктор заявил, что они готовы стать родителями еще двоих детей и даже взяли кредит на расширение жилплощади. «По моей части нарушений нет», — сказала Альбина гореши «Мать имеет право сидеть с ребенком дома». Только странно, что нет данных о пособиях, положенных семье. Когда члены рейда вышли в коридор квартиры, за дверью послышались удаляющиеся на верхний этаж шаги. Для старушек проявление бдительности явно было равно подслушиванию. Димку отвезли домой. Он переоделся, но проклятущие усы не отклеивались. Пришлось просить совета у деда. Арнольд мирно дрых у его ног. Димка вдруг представил, как возле деда играют четверо близнецов, а он сам на кухне варит им кашу, прислушиваясь к стиралке, в которой крутятся колготки, носки, штаны, платья и скривился. Дед настороженно спросил. — Какая-то неприятность, Дима. Усы не отклеиваются. — Звони бабули." Я тут не советчик. Димка набрал ее номер. «Слушаю, внук. У тебя одна минута, у нас экстренный случай. Я уже на пути в операционную». Откликнулась бабуля. «Не могу убрать усы, приклеенные БФ-6». «Это тот, который в холодильнике хранится черт знает сколько лет. Я его кешу с работы приносила для обработки царапин. Не старайся зря. Нужно дождаться смены эпидермиса». Только потом попробовать спиртовой растворитель. «Так мне что, с усами ходить, пока эпидермис не сменится?» «Разумеется», — сказала бабуля и сбросила звонок. Димка кинулся к компьютеру и похолодел. «Носить ему черные чужие усы аж 28 дней. Он же блондин. Выход напрашивался только такой. Не возвращать парик». Когда внук утром появился на кухне, дед сказал, «Как ты похож на моего прадеда! Ему не нравилась седина, и он красил волосы до гробовой доски». Дед посмотрел на расстроенного парня и добавил, «Красавец был мужчина! Любимец женщин! Ерунда, конечно, но Димке полегчало». В 9 часов началось совещание в агентстве: Сначала Димка рассказала о ситуации с Варенькой, затем взяла слово Альбина. Она достала блокнот с какими-то закорючками, похожей стенографической записью, и огласила ее содержимое. Первый вопрос: Ты любишь рисовать? Ребенок подал стопку книжек раскрасок, под которыми был лист с черным маленьким домиком. Второй вопрос: почему домик черный? Валя ответила, что ей нельзя ничего говорить, иначе у нее не будет мамы. Третий: А кто в этом домике живет? Девочка расплакалась. Я подарила ей Мишку, ну, нашего особенного мишку. Валя сказала, что в этом домике нельзя жить. Утащат злые дети. Четвертый: Такой домик стоит на детской площадке. Валя кивнула. Пятый. У тебя были братик или сестричка? Девочка расстроилась снова, но сказала, что была сестренка, только совсем недолго. Имени не вспомнила. Однажды приехали врачи, а сестренки потом не стало. Мама вынесла ее подышать свежим воздухом, положила в домик, а плохие дети ее утащили. Шестой. Ты плачешь ночью? Валя сказала, что нет. Так делать нельзя. Она может остаться совсем без мамы. Плачет другая девочка, которой не видно. Мои выводы. Ребенок с задержкой умственного развития, кустовы родителями не являются. Скорее всего, выкрали из детского дома. Очень боится лишиться матери и находится под ее жестким контролем. Видимо, был украден еще ребенок, но сильно заболел. Он умер. Но куда его дели, неизвестно. Девочке мать сказала, что положила его в домик на детской площадке подышать воздухом, а плохие дети украли. Отсюда боязнь детей и площадок. Несуществующая девочка – обычный плод фантазии одинокого ребенка. На директора было страшно глянуть. Он рассвирепел, но сдержал эмоции. И почти спокойно сказал. «Я сигнализирую в следственный комитет. Пусть кустовыми займутся, но у вас остается проблема с ночным плачем. Думаю, Дмитрий Петрович выяснит самостоятельно его причины через свою подругу. А что с Мишкой?» Альбина с грустью сказала, что все очень плохо. Достала вещицу, похожую на мобильник. Нажала кнопки. Послышался разговор. «Дай-ка сюда эту дрянь!» Звуки детского плача. «И заткнись, а то я тебя сейчас же выгоню на площадку. Будешь сидеть в домике, пока тебя не утащат». «Маринка, что делать?» «Валить отсюда! Увезешь эту. Завтра рано утром, а сейчас пакуем вещи». «Кату жаль». «А свободу не жаль? Да не сы, я завтра подыщу риэлтора пошустрее. Из черных, Какие-то бабки мы отобьем. Про кредит честно забудем, сменим документы. В этом дерьме, подсунутом Вальке ничего нет. Раздался треск, и Альбина пояснила Марина выдрала мишки глаза. На этом все. Директор поднялся и заорал Все? Альбина спокойно сказала. Наш Горреша подсуетился, связался с ДПС. И машина с Виктором и ребенком уже три часа как задержана. С Валей работает психолог, с Виктором, ну э, тоже работают. Слежка за Мариной ведется, с ней будет очень-очень трудно. Она же мозговой центр. Похоже, что со связями в мире криминала. Не волнуйтесь, Ось фосфович Директор уселся, ослабив узел галстука и отдуваясь. Потом спросил. «А что это за смена имиджа, Дмитрий Петрович?» «Я думал, что не спросит, ведь все очевидно», — подумал Димка. Решил подшутить над директором и ответил. «Усатый брюнет — это брутально». И нарвался на очередное издевательство директора. «Видимо, брутальность имеет запах БФ-6». Димка решил, что вопрос про имидж был просто некой разрядкой для директора и простил его, но тоже поинтересовался. А зачем Кустовым деддумовская Валя? — Понимаете, Дмитрий Петрович, детей учат не разговаривать с незнакомыми людьми, взрослыми людьми, поэтому преступники готовили из Вали ребенка с отклонениями в развитии, хорошего помощника. Димка созвонился с Варенькой. Она сразу же сказала, что квартира соседей почему-то опечатана. С Аськой она поговорила, показала ей альбом, нет ли в нем той девочки, которая пряталась в бабульной квартире. — Варя, как бы я увидела эту девочку через дверь? — спросила бойкая девица. — Я просто знала, что она там есть. И вообще, может, я фантазировала, а ты ко мне цепляешься. «Братья в лагере, родители на работе, девчата скучают, вот и грубят», — объяснила Варя. «Сегодня я буду ночевать в опечатанной квартире. Директор договорится с кем нужно. Ты тоже не спи», — предупредил подругу Димка. «Хорошо, я буду сидеть на кровати, прислонившись щекой к стене», — сказала Варя. Димка сорвал печать, имея в кармане точно такую же. «Он все восстановит утром» уселся на тахтущику и к стене и стал думать не о преступниках, а о Вареньке. Думал, думал и заснул. Ему приснилось, что он сделал предложение Вареньке. Они поженились, и вот уже вокруг деда сидят три пары близнецов. Он варит кашу и чувствует себя таким счастливым, каким никогда не был. Детектив проснулся от дикого звона в голове. А потом понял, что в квартире громко и отчаянно плачет ребенок. И он стал говорить, поглаживая стену. Не нужно плакать, все уже позади. Ты выросла красивой и умной, как твои родители. Пошла работать, тебя все уважали и хвалили. Потом встретила хорошего парня, родила трех девочек. Они тоже сейчас умные и красивые. У тебя много внучат, которые тебя очень любят. Все хорошо, понимаешь? Семья — это ведь то, чего ты всегда хотела, так? Не нужно плакать, пожалуйста. — Ладно, — ответил гнусаво в нос какой-то невидимый ребенок. И все стихло. Через какое-то время позвонила Варенька. Послушай, что сейчас было: снова раздался рев, а потом кто-то так ясно сказал: "Ладно". И больше ни звука. Я уже в сон проваливаюсь, а плача все нет. Думаю, ты больше его не услышишь. Ответил Димка и зевнул. Приходи утром завтракать, я оладьи напеку. Если получится, сказал Димка. Он ни за что не хотел предстать перед подругой в виде усатого брутального брюнета, от которого разит БФ-6.